Тост про женщину Однажды на заре рождения мира Явился к Богу первый человек. Создатель, он сказал, Скажи на милость, С кем коротать мне жизни вечный бег? Создам я женщину, Решил тогда Всевышний, И взял он каплю солнечных лучей И грусть луны, и нежный трепет лани Взгляд дикой серной кротость голубей. Добавил лёгкость воздуха земного И нежность пуха лебединую красу. Быть может, этой смесью я мужчину от одиночества И безысходности спасу. Во избежание приторности всякой Добавил он непостоянство ветерка сорок болтливость, облаков слезливость, грозу и молнию и прочего слегка. Он все смешал, и смеси получился фантазии Всевышнего предел. Бог жизнь вдохнул и пригласил мужчину. «Бери и мучайся, ты этого хотел!» Я обращаюсь к пьющим и непьющим, к тому, кто рядом, к тому, кто ныне здесь. Поднимем наши кубки и бокалы за эту удивительную смесь.